Глава 31. Магические насекомые во главе с демоном ещё только стали покрываться коркой льда, когда я незадумываясь применил оглушающий рёв, после чего сразу начал выкачивать из насекомоподобной твари магическую энергию. Вот только противник оказался сильнее, чем я думал. Бз. Дэмон вдруг резко дёрнулся, а затем отряхнулся, смахивая с себя ледяную корку, будто бы это была обычная вода. Ты ты пожалеешь. Его слова, словно молот, били по моему сознанию, как по наковальне. Ого. Я, конечно, понимал, что этот монстр-менталист, ибо по-другому было бы просто невозможно руководить целым роем натуралов. Но чтобы настолько сильным. Не будь на мне моей брони, даже его обычная речь могла просто лишить меня сознания. Но ему не повезло. Доспехи на мне были, как впрочем, и зелье чистого разума, которое, как и само стрелы, было сделано из прозрачных пауков менталистов. Всё это сильно увеличивало мою ментальную защиту, а значит, я мог сражаться со своим врагом на равных. Наверное. Когда понял, что заморозить демона не удастся, снова использовал оглушающий рёв, чтобы проверить, как на него самого действуют ментальные атаки. Хм, интересно, подумал я, когда мой противник завалился в воздухе набок и начал падать вместе с остальными замороженными натуралами, которые висели в небе гораздо выше него. С неба посыпался настоящий ледяной дождь из замороженных магических насекомых. А что если, недолго думая, я использовал на демоне подчинение? Не сработало. Видимо, для меня он слишком силён. Ешь, приказал я Лилит, и щупальца моего демона-артефакта сразу же устремились к замороженным натуралам, в то время как на их смену пришли новые. Всё же область действия царства вечной мерзлоты была не такой уж большой, и все насекомые, не попавшие в неё, хоть и подверглись лёгкому обмораживанию, сила которого зависела от их удалённости от эпицентра, то есть меня, всё ещё могли двигаться. И все они разом устремились в мою сторону. Продолжая выкачивать из демона магическую энергию, я дождался, когда вторая волна подлетит, И вновь использовал самое сильное активируемое свойство ледяной погибели, которым задел и демона, начавшего приходить в себя. Тварь снова покрылась ледяной коркой, а я ощутил лёгкое головокружение и тошноту. Всё же использование подряд нескольких сильных активируемых свойств в своих артефактов для меня слишком Даже несмотря на то, что я подпитывался магической энергией своего противника. Кстати, я резко рванул в сторону упавшего на землю демонического шмеля и со всей силой вензил в его голову ледяную погибель, пока тот не пришёл в себя. После чего свободной рукой вцепился в одну из его усиков и вновь активировал магическую пиявку. Ирен, давай Крикнул я, оставляя в его голове топор и вызывая из великого демонического арсенала щит. Её магию ощутил ещё до того, как она использовала свою технику. Сильна. Обернувшись, я увидел несущуюся в мою сторону Ирен. Надо бы сковать её экипировку посильнее, подумал я, глядя, как хрупкая оказалась бы девушка с огромным двуручником, практически взлетает в воздух. А потом резко обрушивается вниз, оставляя за собой яркий огненный шлейф. Красиво, подметил я и, использовав непробиваемый барьер, приказал Лилит исчезнуть. Ну, а затем Ирен рухнула вниз. Когда я отменил технику, вокруг царил настоящий ад. горела, казалось, сама земля, а температура стояла такая, что было тяжело дышать. Хорошо, что хоть доспехи имел хорошую сопротивляемость магии, которая к тому же с каждой секундой возрастала. Надеюсь, от техноктурелов, что не попали в эпицентр техники Рен, осталось хоть что-то. Подумал я и посмотрел на демона, который как ни странно, был всё ещё жив. Пощади, взмолился он, и я, усмехнувшись, использовал кровавую хватку. Хм, интересно. Удивился я, когда обнаружилось, что у этой насекомоподобной твари аж целых пять сердец, которые я сейчас отчётливо видел из-за того, что тварь, лежащая у моих ног на горящей земле, ослабла. Нет, холодно ответил я, поворачивая искрен. Меч, крикнул ей, и она размахнувшись, сമിтнула клинок, который воткнулся в демона, и тот отчаянно зажужжал. Так да умри и ты. Послышался его голос у меня в голове, и я сразу понял, что сейчас что-то произойдёт. Активируй защиту и беги, прокричал я Ирен, и та, наученная горьким опытом, сразу же послушалась и уже набегу использовала технику, которая заключила её тело в огненную сферу. Я же тем временем снова использовал непробиваемый барьер. А буквально в следуе мгновении демон резко вспучился и взорвался. "Бесно!" выругался я, когда всё пространство вокруг покрылось его вонючими останками, и оставшиеся в живых нектуралы, которых всё ещё было очень много, будто бы обезумели и странно зажужжав, понеслись в мою сторону. Я сделал глубокий вдох и вновь призвал ледяную погибель. Нужно продержаться. Нужно только продержаться. Тяжело дыша, я упал на колени. Голова ужасно кружилась, и стоило мне упереться рукой в землю, как меня тут же начало ужасно тошнить. Сильное магическое истощение давало о себе знать. Сознание меня удерживало силы воли, иначе бы давно провалился в забветье. Мне срочно требовалась магическая энергия, без которой я просто задыхался. Эмит, эмит. Ко мне подбежала арахнитка и протянула руку. Бери, бери сколько захочешь, напуганным голосом произнесла она, протягивая мне руку в засученном до локтя платье, которое во время путешествия я ей успела сшить лия. Я коснулся её кожи пальцем и использовал магическую пиявку. Стало немного лучше. Ты чего? Бери ещё. У меня много. Удивлённо воскликнула Талия, когда спустя несколько секунд я убрал руку и сел на землю. Спасибо. Эмит, бери ещё. Она поднесла свою маленькую ручонку, чуть ли не вплотную к моему лицу. Бери. Мне правда не жалко. Всё в порядке, мне лучше, устало улыбнулся Арахнитки. Как остальные? спросила её, ибо не только я участвовала в бою, но и остальные девушки. Лучше тебя, недовольно буркнула Талия. Это хорошо, ответил я и огляделся по сторонам. Всю землю вокруг покрывали многочисленные тела нактуралов, которые застилали её мерзким и вонючим покрывалом. "Позови Калантриль", попросил я, и талия кивнула. Но не успела она отойти от меня, как остановилась и недовольно буркнула. "Сама пришла". "Ты как?" спросила меня Калантриль, которая тоже выглядела неважно. "Как видишь", усмехнулся я. Всё потратил. Да, практически без остатка, честно ответил я. Зато благодаря тебе мы живы, она улыбнулась. Ты бы и так выжила, спокойно ответил я и пожал плечами. Да, но знаешь, я как-то даже успела ко всем вам привыкнуть, ответила Калантриэль, чем немного удивила меня, ибо она не врала. Ясно, улыбнулся я. Как остальные? Лия в порядке, и Рэн, как и ты, тоже сильно истощена в магическом плане, но с ней всё будет хорошо, просто надо отдохнуть. Сумира сильно покусали, пока она тебя защищала, но я залечила самые серьёзные раны, и благодаря своему организму и мутациям она уже идёт на поправку. Ну и с ней. Калантрель кивнула на Арахнитку. Как видишь, всё в порядке. Кэтиев в какой-то момент она не послушала Лию и тоже начала сражаться. "Я беда", буркнула Таля и надула губки. Мы рассмеялись. "Спасибо", я встал и потрепал мелкую паучиху по голове. "Много убила", штук 20, гордо заявила она. "Умница", похвалил девчушку, и та довольно улыбнулась. "А ладно, вы пока идите, а мне нужно кое-что сделать", сказал я Калантре и Летали, и они, не став со мной спорить, удалились. Я сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, сосредоточился. Да, демонное секомое взорвалось, но от него должно было хоть что-то остаться. Это что-то я просто обязан найти. И я это нашёл. Даже после смерти ты мне послужишь? Произнёс я, призывая подошмётком плоти демона демоническую наковальню. Ударом молота мыстаржение душ, и в моих руках появляется духовная руда. А буквально в следующее же мгновение меня снова начинает рвать, ибо магическое истощение никуда не делось. Честная цена, усмехнулся про себя и шатаясь пошёл к девушкам. Несколько часов спустя. Держи, Эмет. Мне протянули деревянную миску, которая источала чудесный запах мяса. Купила немного в деревне, произнесла Асумира и улыбнулась. Спасибо, поблагодарил я её. Ты как себя чувствуешь? Лучше, ответила она. Раны начали понемногу затягиваться. Спасибо. Я Нет. Сумира приложила указательный палец к моим губам, тем самым заставляя меня замолчать. Тебе не за что меня благодарить. Это мой долг. Но она покачала головой. Больше ни слова, или я обижусь, произнесла Сумира и села рядом. Хорошо? Она повернула голову и посмотрела мне в глаза. Ладно. ответил я, ибо с ней было всё равно бесполезно спорить. Вот и славно. Сумира мило улыбнулась. Но если хочешь, можешь отработать своим телом. Она какетливо мне подмигнула и приступила к еде. Али и Рен, которые сидели рядом, смотрели её недовольными взглядами, но ничего не сказали. Вам тоже большое спасибо. поблагодарил я девчонок, которые тоже сделали очень много в этом сражении. Ирен, спустя какое-то время, смогла вновь повторить свою самую сильную технику. Алия защищала меня с помощью своего фантома, который как будто бы стал ещё сильнее. Во всяком случае, у него появилась дополнительная пара рук. Плюс я видел, что он теперь и сам мог использовать какие-то атакующие техники. Надо будет у неё поподробнее расспросить об этом, но не сейчас. Пожалуйста. Чуть ли не хором буркнули девушки, но от меня не скрылся тот факт, что обе они улыбнулись. Я тоже сражалась, к разговору присоединилась Сталия. Я тебя уже похвалил, ответил я поухихе. Ещё хочу. Ладно, ты тоже молодец. Я погладил её по голове. Ешь, давай, и кивнул на её полную плошку рагу. Она широко улыбнулась и, кивнув, начала есть. Я хотел поблагодарить ещё и Калантриэль, но её, как это часто бывает, не было рядом, поэтому решил сделать это позже. Я уже собирался было приступить к вкусному ужину, как вдруг Калантриэль выпрыгнула из ближайших кустов. "Эмит, беда! Чёрные знахари!"